Я трясся от ужаса ровно 10 секунд, пока зубастая тварь приближалась к решетке сокровищницы, согнув колени и опустив голову до уровня холки из-за низкого потолка. Она угрожающе наклонилась вперед, готовясь к мощному прыжку, который мог сорвать решетку скреплений. В случае успеха это гарантировало нашу с гибель. Но мой расчет на неудобство низких потолков и отсутствие места для разбега сработал, и рывка льва-оборотня оказалась недостаточно, чтобы выбить ее с первого раза зато я по черенок воткнул смазанный ядом наконечник в приблизившуюся к решетке глазницу зубастой морды. Монстр издал ужасающий рев боли, но спустя всего несколько секунд обмяк и сполз по решетке на пол. Тогда мой панический страх словно рукой сняло. Сработало. И гораздо сильнее, чем я рассчитывал. Если подумать, большинство вспомогательных компонентов в ядах нужно, чтобы продолжить их срок хранения или скрыть их очевидное прямое действие, Отсрочить момент проявления смертельных симптомов, чтобы запутать лекарей, и помешать быстро выбрать правильный антидот. Часть компонентов маскирует состав яда, чтобы антидот вообще невозможно было создать. Таковы известные мне яды, но я еще никогда не пробовал соединить все их сильнейшие ядовитые компоненты вместе, как в том составе, что находился сейчас в кувшине. Это был уже не один яд, а сразу несколько, а если быть точным сразу 9: 9 свежесваренных смертельных ядов в одном флаконе. Вот они и подействовали быстрее и сильнее, чем я ожидал. Но теперь мне нужно было и самому быть осторожней. Я сбросил с себя верхнее платье и без сожалений изорвал его на лоскуты, чтобы в 10 слоев замотать ладони, к которым яд мог стечь с наконечника копья. Такой сильный яд убьет прямо через кожу и меня. Вернее, он настолько едкий, что сам прожет рану на коже, через которую потом попадет в кровь. Я создал что-то действительно ужасно ядовитое». Благо, неудобные крутые ступеньки и довольно узкий вход в коридор, ведущий в подвальное помещение к сокровищнице, не позволил крикунам-падальщикам зайти в подвал одновременно со львом-оборотнем. Они выстроились в длинную очередь за ним, и хотя я прекрасно видел их через решетку, приговаривая «помогите, помогите, ха-ха», стали набиваться в подвал. «Да они издеваются надо мной», – взбесился я. «Это не обманка, а просто способ вывести меня из себя». Они, видимо, чувствовали, как меня раздражают эти призывы, и просто играли на моих нервах, приманивая поближе к решетке. Но я не собирался подставляться. Ситуация зашла в тупик. В отличие от льва, подавшегося вперед и позволившего себя ранить, переминающиеся на покрытых чешуйками когтистых лапах цапли не торопились засовывать голову в ячейки решетки. Видимо, были достаточно умны, чтобы не подставлять свои шеи и глаза. Пришлось самому пробовать приманить ближайшего и заодно определить безопасную зону, в которую смогу заходить. Для защиты себя взял с пола тот самый мешок с костями и чешуей, что остался от великого предка, мастера Рована, и впоследствии сто раз поблагодарил себя, что нацепил на пояс мешочек с несколькими чешуйками, что хотел предложить барыгам. Ближайший крикун долго не реагировал на мое приближение, но когда я пересек черту, примерно составляющую длину его клюва, без промедления атаковал. Он пробил острым клювом неплотно набитый костями мешок и больно ударил меня в бедро, сбив с ног. «Марк!» — взволнованно выкрикнул ланчер, когда я отлетел к дальней стене, словно меня легнула лошадь. «Ничего себе! Вот это силище!» Я думал, эта тварь повторно сломала мне ногу, или что увижу дыру насквозь, но приспустив штаны и попросив брата посветить масляной лампой, увидел на от вспышки острой боли на ноге Лишь синяк, оставшийся от попадания клюва в поверхность, прижатой к бедру чешуйки. Багровый кровоподтёк от ушиба идеально повторил ее форму. Это стало мне отличной подсказкой. Чешуя очень крепка. Даже им ее не сломать. Крикуны чудовищно сильны, и всю свою мышечную массу и скорость разбега они вкладывают в крохотную поверхность острия клюва. К тому же они еще и очень быстро бегают, 100 метровку за 10 секунд. На открытом пространстве я бы сразу погиб, столкнувшись с таким созданием. Но из-за джентльменского отношения к чужой собственности и нежелания ломать двери и выбивать решетку, эти монстры давали мне небольшой шанс на спасение. Я переосмыслил полученный опыт и решил, что этих тварей мы сможем одолеть, только действуя с ланчером сообща. Кто-то должен исполнять роль приманки, а кто-то бить в момент, когда он атакует в голову или шею копьем, оставаясь на безопасном расстоянии. Возможно, это даже удобнее будет сделать не копьем, а мечом. Единственное, что беспокоило, как подставляться и не травмироваться. Нога моя второго такого удара не выдержит. А монстры не так глупы. По пустышкам не бьют. Мешок эта тварь проигнорировала, пока я сам на миллиметр не вошел телом в радиус ее атаки. Сложная задача. Решение я разрабатывал долго и безуспешно. Очень не хотелось получить новую болезненную рану а под удар чешуей, как в прошлый раз, могло уже не повести В итоге ситуация разрешилась сама очень неожиданно и вытекла из-за характера, настойчивости и многочисленности монстров. Стоило мне громко покричать «Заткнитесь, твари! Дайте подумать!» Утомившись от бесконечных «Помогите, помогите!» И в подвал повалили новые крикуны, и самое главное – в перемешку с львами-оборотнями. Они-то и подперли сзади тех, что стояли на безопасном расстоянии для моих атак. И против их воли придавили их вплотную плотную клетке, где я их всех с безопасного расстояния нафаршировал ядом, нанеся сразу по два или три удара без сдачи. Оказалось, что монстры чувствуют, если их собрат уже мертв, и раскидывают их в стороны, чтобы пробраться к жертве самим. В этой давке образовался своеобразный круговорот живых и мертвых монстров, пока через ячейки клетки я не затыкал своим копьем всех, кто подавал признаки жизни или вырывался на передний план. Однако успешное убийство тех, кто набился в подвал и дорвался до решетки, не решило проблему с нашим выживанием и монстрами целиком. Их еще немало находилось снаружи. А в подвал они набились так плотно, что перекрыли доступ к притоку кислорода. Лампа заполняла замкнутое пространство сокровищницы копотью, выжигая драгоценный для дыхания газ. А мы снова оказались в смертельной западне. Обидно умереть от удушья, избежав смерти от такой толпы монстров. Я лихорадочно думал, что можно предпринять. Расковырять мечом или копьем щели между плитами каменного потолка? Или лучше попытаться обрушить несколько камней из стены и открыть отверстие там? Стена оказалась более легкой целью, и мы с ланчером принялись за работу. К полуночи, истекая потом из-за духоты, мы смогли разобрать небольшое отверстие в стене и вытолкнуть наружу крупный валун из последнего, третьего ряда камней, составлявших кладку подвального укрепления. В лицо пахнула приятная и спасительная ночная прохлада. Захотелось прижаться к отверстию со свежим воздухом носом вплотную, но прозвучавшее поблизости «помогите, помогите» быстро напомнила, что от дыры нужно держаться подальше. Свечение из дыры у основания стены привлекло любопытного монстра, и вскоре в отверстие проснулся клюв и уставившаяся на нас не мигающими глазами голова. Таким образом, мы с Ланчером случайно открыли новый фронт борьбы с монстрами. Почему-то, когда крикуны не видели свою цель, они действовали намного глупее, чем держа ее в поле зрения. Пока монстр примерялся, дотянется ли до ланчера, я без проблем ранил его снизу, оцарапав шею копьем. Крикун-падальщик отдернул голову и, скорее всего, когда яд подействовал, умер где-то неподалеку снаружи. А вскоре в ту же дыру с интересом засунул голову уже следующий. Так повторялось еще несколько часов. Одного из крикунов я отцарапал слабо, касательной. И, отдернув голову, он умудрился засунуть ее в светящееся отверстие снова. «Прямо как насекомый на свет», — подумал я. Я ранил его еще раз, но из-за общей заторможенности он уже не отдернул голову и потух прямо на глазах, провалившись своей длинной шеей в отверстие. Монстр почти полностью перекрыл единственный вентиляционный канал, поэтому я на всякий случай еще пару раз тыкнул его копьем, чтобы исключить неожиданное воскрешение. И, выждав, начал отпихивать закупорившее окошко тело от стены копьем. «Постой, Марк! Давай отрубим ему голову! Внутри должен быть камень души! Это же сильный монстр! И добытый камень должен стоить очень дорого!» — воскликнул Ланчер. «Пришлось очень помучиться, чтобы перерубить крепкие шейные позвонки этого, похожего на гигантскую цаплю зверя. Я предупредил мальца, чтобы он голыми руками кожу, плоть и кровь трупов не трогал. Монстр отравлен». Его кровь и ткани, особенно у места ранения, остаются очень ядовиты.